Глава 5. Первый, кто был ему рад. Я никогда не был так счастлив, как в те годы, и видит небо уже никогда не буду. Из дневника очень грустного наршивайнца. Непосредственно внешность сил гроссеней изменилась. Всё те же белые волосы, выразительные голубые глаза и короткая чёрная мантия с серебряными узорами, но теперь от него исходило слабое дрожащее сияние на фоне которого долина Колокольчиков будто погрузилась во мрак. Вдруг стало заметно, какие всюду глубокие, длинные, будто кинжалы тени, и как кружащийся в воздухе снег напоминает прах. А главная перемена заключалась в том, что в ночном небе над Сильграсом висела огромная лазуревая звезда, удлинённая, многоконечная и объёмная, она казалась выточенной из сапфира. Вот только в мире нет драгоценных камней такого размера. Звезда была самого Авалатти. Ее испещряли трещины, тонкие, как паутинки, но столь многочисленные, что на душе становилось муторно. Вдруг разобьется. С ума сойти. Я знала, что это такое. И Берти, судя по его удивленному вздоху, тоже знал. Звезда Альва. А значит... Я перевела взгляд на возницу. В ответ Сильграс посмотрел на меня так же угрюмо, как и прежде во вратах солнца. "Да. Я альф", безрадостно буркнул он. "Рад, что вы знаете, что это такое". Звезда беззвучно всхลпнув исчезла. Сияние не угасло, но разоблачённый мрак долины колокольчиков не пропал бесследно, а давремени лишь затаился в пустых переулках. Увидишь однажды, уже не сможешь забыть. Какое имя на Изжальвов? Дружелюбно спросил Берти, одновременно с тем, упрямо пытаясь завести меня себе за спину. Я также упрямо этому сопротивлялась. Авалации досталось из кармана мантии бумажный кулёк, и я расна откусила от завёрнутого в него сэндвича. Ясиль, владыка горных дорог. О боги, так вот чьи в поцелую тут всем желают. Как вы уже поняли, продолжала Авалация Местные жители не люди, а лишь отражение реальных людей, и это моя вина. Он замолчал, глядя в никуда и мрачно жуя сэндвич. Вам надо объяснять особенности моего бытия, или вы в курсе деталей? Скучающий поинтересовался он. У меня сложилось впечатление, будто Сильнграс старается вести себя намеренно заноющего. Обычно люди делают так, когда им очень больно, но они стыдятся этой боли. Смотря о каких деталях ты говоришь, я настороженно прищурилась. Едва ли стоит ожидать от чужестранцев дотошного знания ваших сказок. Прости, в вашей реальности. Но что-то я знаю. Я тоже, кивнул Голденхалла. Надо сказать, что Берти при виде до пепла опасного существа не растерял свою солнечную приветливость. Он продолжал излучать стопроцентное доверие к миру вообще и Сильграсу в частности. Вот только наша безмолвная борьба на тему моего запихивания ему за спину продолжалась, заставляя меня тихо и негодующе сопеть, а жующего овалатти, все выше вскидывать брови. Впрочем, оказалось, брови он вскидывал, чтобы намекнуть. «Расскажите о том, что знаете». «А, так это экзамен», — хмыкнула я и все же вырвалась из схватки Берти. «Не зря получается для прощального ужина с родителями, я выбрала ресторан. В абиотех Силя, где официанты при каждом подходе к столику так и наравили рассказать нам диковинную смесь из исторических фактов и анекдотов об этом альве. Всё в моей жизни, как обычно, складывается в изящные узоры из подсказок, намёков и знаков, но оценись его, получается, лишь оглядываясь назад. Ты, древняя сущность Валатии, как и у всех альвов, у тебя есть своя гора. В твоём случае это знаменитый пик Аскалорок. Твоя особенность заключается в том, что раз в ненное количество лет ты засыпаешь, а просыпаешься уже новой личностью, с другим характером и без памяти о своих прошлых воплощениях. Лишь две вещи остаются неизменными: твоя магия, сосредоточенная в лазуревой звезде, и твой артефакт магические колокольчики. В них ты можешь прятать воспоминания и предметы, и как раз на основе этих сюжетов Будет строиться твой следующий сон. Судя по всему, в колокольчике можно спрятаться кое-что ещё. Берти задумчиво качнулся с носков на пятки и обратно. Например, живых людей. Аволадься насупился ещё сильнее. Ага. Он отряхнул руки от крошек и быстро развернулся к трактиру. Пойдёмте в тепло, я расскажу всё там, за одно поужинаем. Мы переглянулись. А он на удивление любит поездь, да? хмыкнул Берти. Впрочем, меня это радует. Благодаря этому у нас будет хотя бы одна приятная тема для разговоров, потому что чую, ничего хорошего он с таким горьким лицом не поведает. Но при этом, Синави, ты сочтёшь меня психом, если я скажу, что я всё ещё крайне воодушевлён всем происходящим. Не сочту. Я облегчённо выдохнула. Ура! Из-за хижирцы можно непрятать свой морально азартный блеск в глаз. С самого момента исчезновения трактирщицы часть меня беззвучно орёт от восторга. А, так вот что это за писк. Прекрасно. Мы признались друг другу, что мы маньяки загадок. Что ж, пойдём переломим с одной из них хлеб. Только ты на всякий случай держи свои противоядия поближе. Договорились, госпожа Ловчя. Для разговора Силграсс выбрал не общий зал таверны, где нам снова громогласно предложили грок и лавку, обшитую деревом гостиную на втором этаже. Здесь к теплому запаху орехов добавились острые нотки перца и специй для мяса. Незнакомая подавальщица накрыла для нас ужин. Мы молчали. Альф сосредоточенно трапезничал. Я искренне недоумевала, как все это влезает в его тщедушное тельце. «Я ем не просто так», – возмутился Силграсс когда количество брошенных мной в его сторону взглядов перешло к границе всех приличий. Еда нужна мне, чтобы сохранить оболочку. Я ношу это тело уже давно. Если не буду питать его как следует, оно просто растворится, а мою душу тотчас вышвырнет обратно под гору. Если это случится, вы так и останетесь здесь, не узнав, зачем я привел вас сюда и что произошло с долиной колокольчиков. Я мгновенно пододвинула ему ещё тарелку. Очень вкусно. Рекомендую. И вот это попробуй дружище. Улыбнулся Берти. Силдрас посоветовал нам не тупить ситу же поесть. Он что, зря нас угощает? А потом, не поднимая глаз, всё-таки рассказал свою историю. История Силдраса о Валации. Это случилось 300 лет назад. Пика скалы, рок, под которым спал Сильграс, содрогнулся из-за прилива магии, и Альв проснулся. Странное чувство. Его сны были слишком похожи на смерть, чтобы он быстро смог прийти в себя. Руки, ноги, глаза столько нового, ведь когда Сильграс спал, у него отсутствовало тело, а прежде в предыдущее пробуждение оно было другим, а Валаци не помнил каким именно. Сны под горой надёжно стирали воспоминания о прошлом, и в этом плане, поймая силу гроса какой-нибудь охочей до истории мира учёный, он разочаровался бы в разговоре с Сальвом. Всё, что он знал сейчас о себе, умещалось в одну строку: Сильграс Сель Авалацци, владыка горных дорог, носитель лазоревой звезды. Если звание не несло никакой практической пользы, то звезду он мог зажигать определенным образом прикасаясь пальцами к левой половине лица. Она была источником его магии и появлялась сама, когда он творил по-настоящему сильные заклинания. Еще у Силграса в ушах висели крохотные сережки-колокольчики, и целая гора таких же была распихана по карманам черной мантии и даже по сапогам. «Камень окаянный!» по-наршвайнски сердился Силграс, вытряхивая эти стекляшки из обуви. Более или менее разобравшись со своим телом, И вспомнив, что собой представляет подлунный мир, Сильграс вышел из горы и побрёл прочь. Ему нравился снег, в любое время года укрывавший ледник Оскалрок. Поэтому аваладь решила остаться в ближайшей холодной зоне седых гор. Он шёл по пустынным долинам, белые волосы развевались на ветру, басые ступни оставляли вереницу изящных следов, колокольчики тихо звенели. Они были гарантом того, что когда он снова уснёт, хотя бы часть ожидающей его темноты раскрасится яркими сниведениями. В эти колокольчики Авалаци мог прятаться от печатки мира. Если ему что-то понравится, будь то событие, место, человек или книга, сил гросс создаст призрак из этой вещи и запечатает его в колокольчике. Когда гора призовёт его и потяжелевшие веки опустятся на долгие столетия, опять чтоб их тихий звон будет пронизывать его дрёму. Один за другим набранные им драгоценные мгновения жизни вплетутся в гобелен его сновидений, и Силграс может заново насладиться ими. Когда колокольчики опустеют, с ним останется только тьма. Так что в его интересах наполнить все и выбирать как следует. Но это могло подождать. У него еще полно времени. Удаляясь от Аскалрога, место положения пика он всегда ощущал как невидимый духовный маяк, тянущую точку на карте мира которую невозможно игнорировать даже если захочешь. Сильграс понял, что личность, которая досталась ему на этот раз, весьма импульсивна, и пока что Юна, как обычно, ему предстоит какое-то время взрослеть, после чего он останется молодым на долгие годы, вплоть до своего нового сна. Сейчас Сильграсу без причин, но остро захотелось сделать кое-что. Остановившись на вершине какой-то скалы, Авалаци сказал вслух: Я человек. Горы промолчали. Я человек, сказал он громче. Тишина. Я закричал Сильва всю мощь очень яростно. Человек. Его голос пронёсся над ущельями, спугнул птиц из ельника, заставил тысячелетние снега беспокойно заворочиться. В душе сил гроза после этих криков разлилось что-то вроде гордости. А раз так То ли пообещал, то ли погрозил он небу зано щива, вскинув подбородок, то я отправляюсь жить. Иссердито тупо я пошёл дальше. На закате следующего дня сел наткнулся на деревню. Высокие деревянные ворота открылись далеко не сразу. Проходи, мальчик, скорее проходи, торопливо замахал ему сторож. В это время года в горах неспокойно. Зачем же ты путешествуешь в одиночку? Да ещё и Сторас опустил взгляд и неверяще воскликнул: "Босяком". Силь грозское как выкрутился, сочинило довлетварительную легенду, мимоходом выяснив, что его новая личность не только эмоциональна, но и весьма прилесна. Девушки, встретившиеся ему по пути в трактир, рекомендованный Сторажем, смотрели на него с большим интересом и хихикая перешёптывались, когда он останавливал взгляд на ком-нибудь из них. Вся стайка мгновенно смущалась. У Сильграса не было денег, но был мешочек драгоценных камней, подарок его горы на прощание. Перед тем как выйти, он раздробил часть из них на крохотные осколки. Камни было жалко, конечно, но шокировать жителей Подлунного мира огромными изумрудами тоже не особенно хотелось. А так блестящее крошево, хоть и казалось немного эксцентричным, всё-таки заменяло крупные монеты. Но ведь Сильграсу тогда было лет 14. В трактире он повторно рассказал сочиненную у ворот сказку о том, что он умный сын богатых родителей, который досрочно окончил школу, и решил несколько лет поскитаться по миру перед тем, как идти учиться в университет. Однако вскоре его ограбили, и именно поэтому он босиком и без вещей. — Значит, не такой уж ты и умный, — прыснул из угла зала какой-то темноволосый парнишка, но сделал это весьма добродушно, поэтому Силграс не оскорбился, а лишь продолжил. Но несколько ко мне я спрятал под майку, и их не нашли. Трактирщица по вся чувствовала ему, отказалась брать деньги и сказала, что всё могло сложиться гораздо хуже. Ведь в этой местности в последние годы бесчинствуют волколакки. И тогда как людям нужны лишь деньги, волколакки, страшные монстры, предпочитают лакомиться человеческой плотью. Силь грозный стал говорить, что вчера он встретил парочку После чего они скуля и поджав хвосты сбежали. Для местных жителей волколаки являлись большой проблемой. Высоченный забор вокруг деревни был построен как защита от них, а между домами протянули тонкие гирлянды с колокольчиками, похожими на сил гросовые. В случае нападения волколаков дозорный дёргали за сигнальный шнур, и всю деревню наполнял тревожный звон. Беда, беда! Кто сильный, помогайте держать оборону. Кто слабый, прячьтесь скорее в подвалы. Очень интересно, сказал Сильграс в ответ на рассказ трактирщицы. Очень страшно, не согласилась она, вновь наполняя его чашку горячим молоком. Не дай тебе неба услышать этот звон, но небо как раз так и дало. Оно всегда было щедрым. Увы. Той же ночью, незадолго до рассвета, Сильграса Володь се разбудил отчаянный перезвон. Сначала он вообще не понял, что это такое. Сквозь дрёму ему показалось, что это звенят его колокольчики. Тут колокольчики, там колокольчики. Да что за дурдом? Поняв, что в деревне бьют тревогу, Силь собрал свою волю в кулак и стал экстренно выныривать из густого варева сновидений. Получалось непозволительно медленно. Просыпаться ему было куда тяжелее, чем людям. Сильграфс буквально восставал из мёртвых каждое утро, и первые 2 часа был скорее похож на унылый труп, чем на того симпатягу, который ещё вчера вечером красовался перед зеркалом. В общем, к тому моменту, как Авалацс сбежал по лестнице на первый этаж, колокольчики уже затихли, а с улицы доносились взволнованные крики и низкое рычание волк-длаков. Волк-длаки смогли пробить забор. Для этого они долго неистово ударяли по нему мощными лапами. И вот одна из деревянных секций упала, не выдержав. Теперь три огромных чудовища, сотканных из всех оттенков тьмы и груви, и по размеру имевших больше общего с медведями, нежели с волками, пытались прорваться внутрь. Однако им мешал магический щит, перекрывший дыру. Этот щит держали двое: рослый мужчина в распахнутом тулупе и тот самый мальчишка из трактира. Они были похожи. У парня из носа непрерывно текла кровь признак магического истощения. Но отец, наверняка это был отец, не говорил ему отойти. Щит искрил, рискуя вот-вот рассыпаться. Пальцы колдующих дрожали от напряжения. Две дюжины селян с вилами наперевес стояли по бокам от них и тоже дрожали от страха. Огромные волколаки с вздыбленной шерстью бешено кидались на напряженную колдовскую стену. Кто-то из деревенских старикув тихонько завыл от ужаса. Держимся, рявкнул мужчина, не оборачиваясь. У него был зычный голос настоящего лидера. Если мы упадём, дылы вперёд. Держимся. Есть держаться, первым отозвался мальчишка на удивление бойко, хотя кровь так и капала на снег. Не сдаваться, не бояться, не сомневаться. Давай, мастер Годрий. Давай, Хегала, молодчинка, в ответ подзадоривали их селяне. «Есть держаться! Вилы! Вперед!» Пусть боевой дух жителей деревни и был силен, лично у силграса бегущего к ним от трактира, не было никаких сомнений в том, что мастер Годри и Хегала сейчас рухнут в обморок. Хм, значит ли это, что его новая личность еще и скептическая, или просто не выдает желаемое за действительное? Пальцы старшего колдуна тряслись все заметнее. Взмокшие тёмные волосы мальчишки облепили лицо, упрямо закушенная губа кровоточила, а кожа побледнела до цвета пшеничной муки. Но как бы оба они ни упрямились, твари снаружи были сильнее. Мастер Годфри зарычал, вкачивая в щит ещё больше энергии. Хегал мгновенно повторил за ним, как вдруг по задениях прозвучало заклинание, произнесённое звонким голосом. Мимо колдунов пролесело белоснежное магическое плетение. Оно пробило барьер, селяне испуганы вскрикнули, а потом, не замедляясь, набросилось на волка-длаков. Чудовище, ещё секунду назад истекающее слюной при мысли о человеческом мясе, вдруг заскулило, развернулись и бросились прочь. Над деревней повисла недоуменная тишина. Люди один за другим стали оборачиваться. Каково же было их удивление, когда их взором предстал тоненький паренёк, такой лёгкий, что мог стоять на поверхности снежного наста. Силь грассовалати, поймав на себе столько взглядов, выпрямил спину и загадочно потупил глаза с длинными ресницами. Потом тщательно отряхнул ладони, раскалившиеся после колдовства, и спохватившись, поправил свою непотребно спульшую с плеча ночную сорочку. Когда до крестьян дошло, что их спас этот хорошенький хлюпик с треугольным лидчиком, Они сначала пораняли челюсти, а потом, побросав вилы, стали медленно и опасливо приближаться к нему. Откуда такое диво? Но их всех обогнал мастер Гудрий. Высерев в пот со лба, и одобрительно погладив по голове своего сына, он быстрым и решительным шагом пошёл к Сильграсу. Его зелёные глаза горели огнём победы. Ещё издали он протянул руку для рукопожатия. Не успела Валатси чинно сделать ответный жест, как из-за спины колдуна выскочил Хегала и тотчас размаху бросился Силграсу на шею. «Добро пожаловать в долину колокольчиков!» — заорал он прямо на ухо Валатси и, повторяя за отцом, радостно взлохматил ему волосы. Чувствуя, как шерсть с плеча чужого тулупа набивается ему в рот, Силграс только удивленно распахнул глаза.